Москва, Минсдорф, Штаб группы советских войск в Германии. 2 августа 1988 года. В соответствии с назначением Николай должен был прибыть в ГДР, штаб западной группы войск. Было два пути, либо самолетом на один из аэродромов, либо поездом. Погода была плохая, причем плохая надолго, и Николай выбрал поезд, надеясь хоть немного отоспаться в дороге. До Винсдорфа ходил отдельный поезд, 17-й скорой Москва-Винсдорф. Билеты ему продали по броне, хотя смысла в ней никакой не было, этот поезд целиком был военный. Конечный штаб ГСВГ, в котором жило, служило, работало до 60 тысяч человек. Целый город, в котором не работали, а служили, а жизнь устраивалась и складывалась совсем иначе, не так, как на гражданке. 17-й скорой ходил с белорусского. Николай приехал туда на метро, попутно отмечая приметы нового времени. Торговля. Торговля-то тут, то там. Торговали с рук. Как только отменили уголовную статью за спекуляцию, так торговали все больше и больше. Статья УК, карающая за предпринимательство, была отменена в рамках частичной либерализации экономики, предполагавшей расширение кооперативной и частной трудовой деятельности. Это не было чем-то новым. При Сталине было немало трудовых артелей и кооперативов, снабжавших страну простым, но нужным товаром. Считалось, что в кооперативе нет эксплуатации, так как кооператоры сами себя эксплуатируют, поэтому можно. Кооперативы запретил Хрущев, и в том числе из-за этого в стране постепенно начался дефицит ширпотреба. И Квасили. Квасить начали почти сразу, как поезд отошел от края платформы. Поезд был прямой, и ехали либо жены с детьми, либо мужики к месту службы. И как только за окнами замелькали подслеповатые домики крестьянского нечерноземья, вагон разделился на мужскую и женскую части. Мужская начала доставать все, что у нее есть, и выставлять на стол, а женская старалась не попадаться разошедшимся мужикам на глаза. Ну и тоже как-то общалась. Хотя у женщин это получалось труднее, натужнее. Иерархия заметна. У мужиков за бутылкой званий нет, все почти равны, и капитан, и полковник. А вот у женщин... Жена полковника с женой капитана общаться никогда не будет, ни по чину. Да что там общаться? На одном гектаре не сядет, простите. Николай старался во всем этом не участвовать. Да куда там? Эй, капитан! Николай не понял, что обращаются к нему, он и звание свое обмыть не успел, да к тому же оно было званием для прикрытия, хотя, наверное, оставят. «Капитан, ты чего? Старших по не признаешь?» Николай посмотрел, кто к нему обращается. «Прошу простить», — нейтрально сказал он. Обращавшийся к нему майор тоже кое-что понял. «Чего такой загорел? Оттуда, что ли? Иди к нам, чего сидеть? Ехать долго еще?» Николай сначала хотел отказаться, но потом подумал, а смысл? Все равно надо с чего-то начинать на новом месте, обустраиваться, наводить отношения. Почему бы и не с этого? И он стал. Народ ехал специфический. Попасть в ЗГВ было не так круто, как с советником на загранку, где чеками платили, но куда круче, чем нести тяготы и лишения в каком-нибудь гарнизоне в Суходрищенске. Здесь тоже часть денежного удовольствия полагалась чеками. Но главное было не это, а то, что в ГДР легально продавали всякие западные товары. Да и местные товары были куда лучше советских. Так что люди поумнее заранее готовились, покупали то, что в СССР стоило копейки, и разузнавали, на что больше спроса спекулянтов. Николай к этому относился спокойно. Ему помогала книга Бушедо, в которой говорилось возвращаешься домой вышли вперед слугу Это значило то что не стоит возвращаться домой как снег на голову, потому что там ты можешь застать что-то не совсем хорошее и тебе придется наказывать так как люди дурные это никогда не кончится потому стоит выслать слугу и заранее предупредить о своем появлении чтобы если кто-то что-то плохое и делал то успел прекратить к появлению хозяина в этом японцы были мудры, Постепенно, с количеством потребленного, разговор сворачивал на политику. — Нет, ты подумай, — горячился майор, который его пригласил. — Чурка во главе страны, куда это годится? — А что, Горбач лучше был? — Лучше. — И чем же? — Он свободу дал. — Какую еще свободу? — А что, гласность — это не свобода. — Только объявили и на тебе. — А что, сейчас гласности нет? — А какая сейчас гласность? — «КГБ лютует. Слышал про высылку. Афанасьева выслали, Гефтера, еще много кого». Николай за политикой не следил, и о произошедшем не знал. С приходом к власти Алиева КГБ развернул с новой силой борьбу с диссидентами. Только теперь немного по-другому. «Сорок восемь часов на сборы, паспорт с визы в зубы и уматывай куда хочешь. Хочешь в Израиль, хочешь в Америку, куда хочешь». Если при Андропове старались перевоспитывать, подписывали соглашение о том, что можно и чего нельзя, то при Оливе все намного упростилось. Не нравится у Матовой? Правильно выслали, пусть там и воняют. А ты что думаешь, капитан? Эй, Николай посмотрел на спрашивающего. Ничего я не думаю. Встал и вышел. В тамбуре было холодно из перехода дул ветер. В вагоне курить запрещалось, потому все ходили в тамбур. Николай курить не стал, просто стоял и смотрел в окно. Хлябнула дверь, кто-то еще вошел. Николай обернулся увидел незнакомого капитана. В возрасте, то есть из тех капитанов, которые никогда не станут майорами. Отправили его в ЗГВ перед пенсией, чтобы подзаработал. Пожалели. «Не куришь? Молодец!» Николай ничего не ответил. Капитан закурил. Затянулся, сбросил пепел в пепельницу из консервной банки из-под кильки в томате. В Афганистане ее называли «красная рыба». Она вызывала тяжелую сжогу и всем надоело до тошноты. — штаб или в дивизию? — Простите. — Штабно или в дивизию поедешь? — Пока к штабу там решат. Водитель я. — Водитель — это хорошо. И то, что не куришь, тоже хорошо. — Николай. Николай не обернулся. «Выходи не первым, на перроне задержись, к тебе человек подойдет, вы знакомый, он все объяснит». Хлопнула дверь. Через Польшу шли в основном ночью. Рано утром встали на каком-то полустанке, непонятно почему. Из мужиков, кто уже проснулся, потянулись покурить. Полустанок был в каком-то польском городе, небольшом. Было видно, что город в основном сельскохозяйственный. <связано> Большие участки у домов, больше 50 соток, наверное. На некоторых работали крестьяне, тарахтел маленький трактор. Николай прислушался. «Здесь колхозов нет почти, не создавали. Есть что-то, вроде совхозов, но в основном земля у крестьян вся, потому и в магазинах не шаром покати, как у нас. А говорят, плохо все у них. Ты больше слушай, я у них служил тут. Уж чего-чего, а -чего, жратвы-то в магазинах у них всегда хватало». Не то чтобы шиковали, но и так, как у нас за курицей очередь, а мяса только по праздникам нет такого. Тут еще в основном страна-то сельская, у многих родственники в деревне, а держат они скотины больше, чем у нас две-три коровы у многих. В костелы все ходят, тут религии не запрещали. Суббота на улицах пусто утром, все в костел ушли и ненавидят нас. Это не совсем так. Корп Польская рабочая партия С 1945 года вела активную и во многом безрезультатную борьбу с католичеством. В этой борьбе поднялся, в частности, Карл Войтыла, будущий Иоанн Павел II. Существовал такой город, Гута-Сталова, который строился как образцовый коммунистический город с нуля, и там не было костела. Костел были вынуждены поставить после 20 лет борьбы. Видимо, в немалой степени сыграла тут роль позиция самой католической церкви, и то, что она была лишь частью большого католичества и не пошла на соглашательство с властью. «За что?» «За то, что русские. Ты не верь тому, что говорится про пролетарский интернационализм. Для поляка любой русский враг. Нас ненавидят все, от детей до глубоких стариков. Начнись война, они нам в спину стрелять будут». — Да уж и зачем мы тут стоим, — спрашивается, — свистнул тепловоз. Народ потянулся к вагонам, гася сигареты. Второй раз встали уже на территории ГДР. Николай снова вышел и, глянув в голову состава, не смог сдержать удивления. О как! Вагоны были прицеплены к паровозу. Самому настоящему живому паровозу. Николая это так удивило, что он не отказал себе в удовольствии подойти поближе, полюбоваться огромной пышущей жаром машиной. Это на самом деле так. На ГДРовском участке пути состав большую часть пути тянул паровоз. Если в СССР паровозы с железных дорог окончательно ушли в 70-х, то в ГДР они использовались до конца, а на железной дороге объединенной Германии — до конца 90-х. Не верите? Ну вот, например, запись 1993 года. «Паровозы и двухэтажные пригородные вагоны из Герлица». Кстати, иногда в американских фильмах 90-х можно было встретить кадры, как якобы в бывшем СССР на железной дороге работают паровозы. Видимо, американцы увидели это в ГДР и подумали, что и у нас так же. «Что стоите, молодой человек?» «Ого, патруль, строго тут». Он предъявил документы. Штаб, следуйте, штаб. Начальник патруля вернул документы. Николай. Николай вернулся, сделал шаг в сторону, опустил руки так, чтобы при необходимости тело быстро приняло защитную стойку. На него смотрел незнакомый парень. Совсем не узнаешь, это я, Эдик. Парень улыбался на все тридцать два. Нет, не узнаю, сказал Николай. От желобаде вместе чай пили. У Дукандера Карима вшивник покупали. но ну, вшивник-свитер. Этого не мог знать никто. Пошли, подвезу. Вещи назад бросай. У вокзала стояла машина. У вас 2106, и у шестерки были почему-то синие номера. Синие номера полагались советским гражданским представителям, которые не являлись дипработниками, но находились на ответственной работе. Например, журналистом. «Пристегнись». Тут строго с этим. От вокзала шестерка, набирая скорость, рванула в сторону Берлина. Парень за рулем вел машину легко, держась за сто, мастерские, обходя на дороге местных тихоходов. — А вы кто? — Твой коллега. — Какой коллега? Парень за рулем рассмеялся. — Тот, который на одного полковника работает, который на Ходынском поле сидит. Меня, кстати, Аслан зовут, а тебя — Николай. вот и будем знакомы. А едем мы куда? «В Берлин, там поговорить с тобой хотят». «А как мы туда попадем?» «Через КПП. Не дрейфь. Мы пока в Восточный Берлин едем. В Западный тебе пока еще рановато». «Германия». Николай был в Германии первый раз. С родителями. Он был сначала в Японии, потом в Малайзии. У отца и там, и там была работа в посольстве. Потом его назначили начальником отдела по Восточным капстранам. И они вернулись домой. Японию он помнил из-за витрин, обилия машин на улице и странному, ни на что не похожему алфавиту, который он учил по газете «Асахи», печатному органу японской компартии. Япония запомнилась сочетанием грязи в городских переулках и показной чистотой и аккуратностью домов и улиц. Японцы были болезненно чистоплотны, но только в пределах дома и сада — так что они могли легко бросить на улицы палочки, картонную коробку из-под перекуса бента и тому подобное. Но он впервые был в Европе, настоящий. Они проезжали через германскую деревню. Там у домов стояли москвичи и какие-то местные машины, но его поразило, что в деревне есть мощный тротуар, бордюры, газоны с подстриженной травой и даже светофор на единственном перекрестке. Дома были каменными и очень аккуратными, с полисадниками. Поля тоже какие-то аккуратные, ровные. Больше всего его поразило вот что. Они проезжали мимо автобусной остановки. Там люди ждали автобуса. Так вот, они стояли редком, а не толпой. У немцев стремление к порядку, видимо, врожденное. — Аккуратно тут. — Аккуратно, — подтвердил Аслан. — У них тут порядок, но ты еще Западной Германии не видел. Кстати, если хочешь в туалет или поесть, говори сейчас, скоро КПП там нельзя. «Не понял. Привыкай. В Западный Берлин ведет экстерриториальная автострада. Ей пользуются как западные немцы, так и восточные. Останавливаться там нельзя ни под каким видом. Проблемы будут. Там даже скорость надо держать строго, потому что на въездном КПП отмечают время прохождения и сравнивают со временем въезда. Если не совпадает, будут проблемы. Значит, ты мог остановиться, что-то сделать». «Так вот ты какая холодная война». «И что будет?» «Аннулируют пропуск. Раз. Объяснительные писать. Два. Западные немцы подумают, что ты шпионил, а наши, что ты с кем-то встречался и провозил контрабанду. Спекуляция. Действия, несовместимые со статусом. Дальше надо пояснять». Николай покачал головой. «Да нет, понял. Накопаешь мы он серьезный?» «Да не сказать. Восточный мы сразу проезжаем. У меня спецпропуск». «Западный, там проблемы могут быть, но только если про тебя что-то стало известно. Они не как мы. Наши могут из вредности полчаса продержать, а немцы — нет. Если приказа нет, лишнего они не позволяют. Меня только раз и проверяли, и то детский сад». Восточный КП был отнесен вглубь восточно-германской территории и хорошо хранился: Бетон, шлагбаумы, автоматчики. «К западному КП ты ехал по дороге с обеих сторон, окруженный высоким... Три человеческих роста с забором из колючей проволоки под прицелом пулеметов на башнях. Прорваться было невозможно. Пока доедешь до западного КПП, тебя изрешетят пулеметы. Аслан привычно обогнал половину очереди, пристроился у КПП, помигал фарами. К машине подошли автоматчики. Грамотные. Один сзади, на стороже. «Аусвайс». Бита. Документ свой давай». Когда они ехали под прицелом пулеметов, Николаю стало не по себе. Так не было даже в Афганистане. Что-то неладное было во всем в этом, и особенно это было видно ему после Афганистана, где слово «подлец» дословно переводится как «непризнающий родства». «Не по себе», — Аслан хмыкнул. «Привыкай. Я тоже не сразу привык, а теперь норм. Кстати, ты за словами своими всегда следи». «Среди немцев хватает тех, кто знает русский. Они его в школе учат. Сказал что-то не то, немец обязательно доложит. И тогда готовь вазелин. Подрыв боевого содружества, действия несовместимые. Можно в Якутию уехать дослуживать. Так что тут постоянно на стороже надо быть. Немцы обожают стучать. И вообще, всегда думай, что ты делаешь, и как это может выглядеть. А то плохо будет. Я почему про туалет сказал?» Недавно один майор наш приспичило ему. Он решил, как у нас, остановиться и в кустике. Возвращается, а уже полиция стоит. Составили протокол, сообщили. Дальше надо. Выслали. Нет, не выслали. Специалист редкий. Но приписали злостное хулиганство. И так на собрании впиндюрили. Выговор с занесением. Теперь очередного звания долго ждать. И то он не пьяный был. Немцы и это проверили. Был бы еще пьяный, выслали бы. Стоп. Германские КП больше похожи на творение пьяного архитектора-авангардиста. Здесь подошли без оружия, серая мышиного цвета форма, настороженный взгляд. Немцы. — Битте. Немец пролистал документы, потом достал какую-то штуку, сделал оттиск. — Данке. Машина рванула вперед. — Что это он за штамп поставил? — Время, я ж говорю. У него то специальная штука. Время пробивает. У них на фабриках такие же часы со штампом. Орнок. Дорога была просто идеальной. Стрелка спидометра моментально рванула вправо, прошла сто, пошла дальше. Когда она показывала уже сто пятьдесят, Николай не выдержал. Не лихо? Аслан только подмигнул. «Дорога хорошая, можно. Они тупые, здесь подсчет интересный». Разрешенные 80, но если дать вдвое больше 160, вопросов не будет, я проверял. Подумай, что ты с предыдущей группой въехал. Не знаю, тут у них заморочка какая-то, но работает. Зато на такой скорости, если что, точно оторвешься. Пропустили их без проблем, видимо, Аслан знал, что говорил. Куда его привезли, Николай не знал, где-то в пригороде Восточного Берлина. Обычная панелька только 4 этажа, а не 5. Как он потом узнал, это потому, что по закону в домах от пяти этажей должен быть лифт, и еще одно. Все подъезды на электроключи открыть может только хозяин, нажав на кнопку в квартире. Лестницы узкие, лифтов нет. Зато чисто. Поднялись на третий, аслан позвонил у дверь. Открыл какой-то мужик лет 50, на военного не похожий. Проходите, гости дорогие! Николай машинально заметил, дверь стальная с ограничителем и пружиной внутри, да еще и глазок, непрямой, а перископного типа. Интересная квартирка. В главной комнате на журнальном столике накрыт стол с коньяком, бутерброды с икрой, копченым мясом, с сухой, явно не из обычного магазина колбасой. Николай навидался всякого, поэтому от спиртного отказался и взял бутерброд только после того, как взяли другие. Мужик усмехнулся. — Давно оттуда? — Недавно. — Парашютист? — Он самый. — А вы, собственно, кто? — Мужик достал удостоверение. — Игорь Лович меня зовут. — Фамилия Басин. — Настоящая? — А ты с юмором за речкой научился? — Там. Аслан ушел на кухню, вернулся с подносом. Открыл там, с караварки истекал парком аж плов. — Плохой плов, — прокомментировал Аслан. Половина из того, что надо, здесь не продают, да и на газу готовить. Все равно угощайтесь. Разложили плов по тарелкам. Он оказался неожиданно вкусным. Николай ел его руками, как это принято на Востоке. В Ираке тоже, кстати, готовят подобие плова. Он называется там пилав. Остался с османских времен. Так вот, Басин отложил ложку и тоже взялся за плов руками. Обстановку, надеюсь, до тебя не стоит доводить. Времена нынче сложные, возможно, всякое. Надо сделать все, чтобы обеспечить порядок. Тебя назначили в штаб. — Стучать не буду, — сказал Николай. Басин снова усмехнулся. — Ишь ты какой! Стучать, как ты выразился, от тебя и не требуется. Это ты неправильно понял. Моральный облик личного состава освещают другие люди и по другой линии. Мне это неинтересно. Конечно, за исключением совсем уж из ряда вон выходящих эксцессов когда мы, как офицеры и коммунисты, не можем оставаться в стороне. От тебя нужно другое. Ты был за речкой, знаешь, что такое война. Стреляешь, хорошо? Если кто получше. Есть, но немного. А у нас есть оперативная информация, что ЦРУ США ищет подходы к старшим офицерам западной группы войск. Возможно, с целью вербовки. Возможно, с целью похищения. Есть основания думать, что в ГДР заброшена диверсионная группа. Николай это было знакомо. В Афганистане тоже велась охота на советских офицеров. Там все знали, что американцы на той стороне дадут за советского офицера очень много. Знали конкретные расценки. В плен попадали в основном летчики, штабные же, бог миловал. Но там все серьезно было, десант охранял, а то и Альфа. «Можно было бы, конечно, перебросить сюда Альфу», — Басин словно читал его мысли. Но это само по себе привлечет внимание, да и не даст нам Альфу никто Насколько либо длительный срок просто для отработки оперативной информации. Придется обходиться собственными силами. Тебя прикомментируют генерал-лейтенанту Вадиму Андреевичу Половцеву. Будешь у него шофером, ну и телохранителем заодно. Это официально. Неофициально присматривайся, ищи признаки разведывательных подходов к Половцеву, к другим офицерам штаба. Если заметишь что-то неладное, докладывай, бдительность, бдительность, и еще раз бдительность, вот отныне твой девиз. Ты даже спать в полглаза должен. Разрешите, я же. Как я определю признаки разведывательного подхода? Я же не контрразведчик. А вот полковник Сагоев тебя иначе рекомендовал, как офицера, способного к самостоятельному мышлению и быстрой реакции. «Никто и не говорит, что ты будешь работать один. Есть другие люди, про них тебе знать противопоказано. Каждый из вас должен думать, что он работает один, и только от качества его работы все и зависит. Не прорвется ли враг именно на его участке? Признаки разведывательного подхода. Выявленная слежка на маршруте следования, за домом, телефонные звонки, появление подозрительных людей. Все как там, старлей». — Это только по виду здесь мир, а на деле такая же война. — Что я должен знать про генерала Половсова? — Ничего, — Басов улыбнулся. — Именно, Старлей, ничего. Ты должен посмотреть на обстановку свежим взглядом. Если ты будешь что-то знать, это помешает тебе работать. На этом все. Капитан ведет тебя в курс дела, будет держать с тобой связь. Он здесь легально как корреспондент красной звезды. Если нужна будет помощь или возникнут вопросы, к нему... После инструктажа слон повез показывать город. Экскурсии, как он выразился. Для работы за границей, даже в социалистической стране, надо знать хотя бы основные правила жизни в стране пребывания, чтобы не ловить ртом ворон, если придется принимать какое-то решение и быстро. Восточный Берлин — часть некогда единого города, бывшего столицы Третьего Рейха. Сейчас, после 40 лет, прошедших после войны, после масштабных восстановительных работ, выглядел довольно похоже на Москву и на другие крупные города СССР. Помимо центра, застройка была в основном блочной, микрорайонной. Но почему-то вместо пяти и девяти этажей, как у нас, немцы строили или четыре, или восемь, или 10. В совсем новых районах были дома и повыше. Дома были ухоженные, что сразу бросалось в глаза большие лоджии. В Советском Союзе почему-то всегда экономили на лоджиях, делая то маленькие, только чтобы выйти балкончик, а то и вообще ничего не делая. Здесь у каждой квартиры была огромная закрытая лоджия, и на них не висели веревки с бельем, и не стояли всякие шкафы со старыми вещами. Как объяснил Аслан, у каждой семьи в подвале есть запираемая кладовка, вещи хранятся там, а сушить стиранные вещи на балконе тут вообще не принято. Почему у нас так нельзя? У домов был уже вечер, стояли машины, их было не меньше, чем в СССР. Хотя сами машины были в основном незнакомыми. В каждом микрорайоне был продуктовый магазин, по-немецки Кауфхалле. Внешне он был побольше, чем средний советский магазин, Он всегда был универсальным. Немцы не переняли милую советскую привычку продавать в одном месте хлеб, в другом молоко, в третьем овощи, фрукты. Все было в одном месте. Ассортимент, они заскочили перед закрытием, был сильно побогаче даже московского магазина. Магазин был без прилавков, на самообслуживание, и ажиотажа не наблюдалось. Аслан сказал, что здесь есть аналог березок, магазин и деликат. Там все импортное и очень дорого, а рабочие туда не ходят. Но расплатиться можно и местными марками. Для промышленных товаров тоже существовали обычные магазины и дорогие. Они назывались «эксклюзив». И там, и там все было за марки, но цены сильно разные. Обязательно в каждом районе было что-то вроде клуба-дискотеки для молодежи «Югенд-клуб» и служба быта Динслин-Штунган. На несколько микрорайонов – парк культуры и отдыха культур парк. Это не считая кинотеатров, в которых крутили зарубежные фильмы и возможности обычным телевизорам принимать передачи западноевропейского телевидения. Чудеса, да и только. Если надо было куда-то поехать, все виды общественного транспорта к твоим услугам от автобуса до метро. трамваи такие же татры, как и в любом советском городе. Метро, правда, отличалось. Оно было неглубокого залегания, без эскалаторов. Вниз, вверх, ножками. Аслан показал точки контакта, рассказал, где можно будет встретиться, не привлекая внимания. — И еще, — сказал он, когда они уже ехали в Венсдорф, Жены, генерала, опасайся. Это я тебе так, дружеский совет. — Это почему? — Увидишь. — Игорь Львович Басин? Фамилия у него, конечно, была другая, это был оперативный псевдоним. Спустился в метро, помотался по пересадкам. У местной подземки кое-где ходили совсем еще старые вагоны, в них двери открывались руками. Очень удобно, когда в последний момент нужно выскочить на платформу. На одной из конечных станций он пересел на С-бан, городскую электричку. Последний раз проверился, вроде никого. Хотя пока он не особо активничал, чтобы блох набраться. Речь про слежку. На следующей станции электричка шла в центр. В вагон сел пожилой мужик, про которого никто и в жизни не подумал бы, что он советский. Басин выждал, потом пересел ближе. «Ну что?» — спросил мужик. «Работаем», — ответил Басин. «Как он тебе?» «Сопляк». Мужик хмыкнул. «Этот сопляк афган прошел, и черт знает что еще. В его деле пробелы больше года». — В нашем деле он сопляк. — А только такой сопляк и пройдет. Теперь скептически хмыкнул Басин. — Зря мылёшься. Он уже третий. Напомни, что стало с предыдущими двумя. — Не напоминай. Вот-вот. А он достаточно салага, чтобы обратить внимание на то, мимо чего пройдем мы. И достаточно опытен, чтобы отбиться, когда его начнут убивать. — Коля был КМС по самбо. Помогло? — Не смеши. Хоть КМС, хоть МС, он убивать не умел. А этот умеет. Потому, может быть, выживет.